Глава четвертая Привокзальная площадь предстала передо мной во всей своей неприглядной красе. Наверное, и здесь дворники объявили бессрочную забастовку, а москвичи и гости Первопрестольной начали дружно бросать мусор мимо урн. Такой грязи в столице нашей Родины я не видел никогда. Первое, что бросилось в глаза, это море людей. И эти люди были мне незнакомы. Они оказались совсем не похожи на тех советских граждан, которых я покинул несколько лет назад. Те были спокойные, какие-то по-домашнему добрые. Эти уже успели остервенеть. Они толкались, кричали, суетились, создавая какофонию звуков, от которой у меня сразу же заболела голова. Я остановился на ступеньках, пытаясь сориентироваться в этом хаосе. Прямо перед входом в вокзал расположился стихийный рынок. Десятки, если не сотни людей, растелили на земле газеты, одеяла, картонки. На них было разложено все, что только можно представить. Я увидел книги, книги! Предел мечтаний советского человека, даже такого, кто не читал ничего и никогда. Книги всегда стояли на полках, не открытые ни разу, и радовали хозяев, первозданные позолотой своих корешков. Ими гордились, их показывали гостям. Они как бы намекали на врожденную интеллигентность горожан в первом поколении. А теперь всем было плевать, что подумают соседи. Если уж книги понесли на продажу, значит, дело труба. Тут торговали потрепанной одеждой, консервами, сигаретами, какими-то инструментами и даже, кажется, деталями от автомобилей. И кто мог разрешить это прямо в центре города? «Колготки, колготки импортные!» кричала женщина средних лет, размахивая упаковками перед лицами, проходящих мимо людей. «Сникерсы! Настоящие американские сникерсы!» — зазывал паренек, держа в руках коробку с шоколадными батончиками. Я медленно двинулся вперед, офигевая от этого зрелища. Вокруг меня люди торговались, спорили, обменивались товарами. Кто-то пытался продать старый телевизор прямо на тротуаре, а рядом пожилая женщина предлагала домашние соленья в трехлитровых банках. Пробираясь через толпу, я заметил группу мужчин, играющих в наперстке на картонной коробке. И это были ни разу не сыктывкарские пацаны, настоящие волки. Зазывало ловко манипулировал стаканчиками, а вокруг него столпились зеваки, среди которых находился то один, то другой смельчак, рискнувший расстаться со всеми деньгами в надежде на легкий выигрыш. «Эй, парень!» — окликнул меня хриплый голос. Я обернулся и увидел пожилого мужчину в потертой дермантиновой куртке, таким выхлопом, что ломовая лошадь сдохнет. «Часы не нужны? Настоящие, швейцарские. Недорого отдам». «Откуда у тебя швейцарские часы? Гуляй, босота!» Я оттолкнул мужика и ужом ввинтился в толпу. «Мне нужно дойти до метро и доехать до Новослободской. Там, на Савеловском вокзале, можно было сесть в электричку до Лобни. Черт, как же холодно. Может, сначала купить зимнюю куртку или пуховик? Судя по ценам, мне хватало, но впритык. Похожу, осмотрюсь малость. Ведь как будто с другой планеты прилетел. Воздух был пропитан запахом жареных пирожков, сигаретного дыма и чего-то кислого. Этот запах я так и не распознал. Пройдя еще немного, я увидел группу цыганок, которые пытались гадать прохожим. Одна из них, заметив меня, двинулась в мою сторону, натягивая на физиономию, Золотозубую улыбку. И я ускорил шаг, избегая встречи. Не смотреть ей в глаза, не смотреть. Как они это творят, никто не понимал, но отдать деньги из золота такой даме было делом нескольких минут. А ведь раньше им и в голову не пришло бы, таким в столице заниматься. Тут же в КПЗ заехали бы, а потом за 101. -й. Пропала сторона. Вдруг мое внимание привлек громкий спор. Двое мужчин ругались из-за какой-то сделки, их голоса становились все громче. «Ты мне гнилье подсунул!» — кричал один. «Сам ты гнилье!» — отвечал другой, приправляя речь неимоверным количеством мата. Я обошел их по широкой дуге, наблюдая, как глупый спор вот-вот перерастет в драку. Озлобленные люди быстро съезжают с катушек и начинают махать, вовлекая в него всех причастных и непричастных. А драки с моей справкой — это именно то, что нужно. Тут же пойду назад и даже дома чаю не попью. Нафиг. Чем дальше я продвигался от вокзала, тем более сюрреалистичной казалась мне картина. Это снова выглянул тот самый я, проживший длинную жизнь. Я, молодой, о существовании таких слов даже не подозревал. На углу улицы я увидел человека, продающего странные металлические конструкции. «Антенна для ловли западного телевидения», — объяснял он потенциальным покупателям. При этом антенна продавалась одна, без приставки. Тупейший развод. Впрочем, у прохожих денег не было, и они лишь зависливо цокали языками и шли себе дальше, грязья о богатой жизни, которую им обещали члены межрегиональной депутатской группы. Депутаты слов на ветер не бросали и частично обещания уже выполнили, начав с самих себя. Шагая мимо подземного перехода, я заметил группу подростков, торгующих сигаретами поштучно. Сигареты! Поштучно! С ума сойти! Глаза пацанов были настороженными, они постоянно оглядывались по сторонам, видимо, опасаясь милиции. Наверное, за это еще гоняли, хоть и все больше по привычке. Уголовный кодекс РСФСР никто не отменял, как и статью за спекуляцию. Пройдя еще немного, я увидел очередь, растянувшуюся на полквартала. Люди стояли молча с угрюмыми лицами. Я подошел ближе и увидел, что очередь вела к небольшому магазинчику. Что дают? В хвост очереди пристроилась какая-то тетка в платке. Сахар, неохотно ответили ей. Два кило в руки. И масло подсолнечное, разливное, литр. По Деловито поинтересовалась тетка. А то? хмыкнули в ответ. Карточки. Блин, как я мог забыть. Нет у меня никаких карточек, и как их получить, я понятия не имею. Я остановился, чтобы перевести дух и осмотреться. Только сейчас я заметил, в каком состоянии находились здания вокруг. Облупившуюся краску не подновляли очень давно, а на стенах виднелись едва затертые надписи и обрывки объявлений. Город без хозяйской руки на глазах приходил в полное запустение. Ладно, может, в метро будет получше. Я нырнул в теплую подземку, и мне действительно полегчало. Мрамор, имперский сталинский стиль, мягкие сиденья поездов — все это оказалось на месте. Плюс проезд 15 копеек, считай, бесплатно по нынешним временам. Я словно вернулся назад, в старый, скучный и безопасный мир. Только люди вокруг были новые, неприветливые, вечно куда-то спешащие, озлобленные, растерянные. «Товарищ!» — обратился я к соседу по вагону, худощавому мужчине в модной куртке с опушкой по капюшону и ввязанной вязаной шапочке. «Не могли бы вы мне подсказать кое-что?» «Спрашивай», — Удивленно глянул он на меня. Не принято в метро с незнакомцами разговаривать. Тут все отворачиваются от соседей, стараясь не замечать людей, стоящих рядом. «Где такую куртку можно купить и почем? Просительно посмотрел я на него. «Я из Ашхабада приехал. У нас там, сами понимаете, немного пожарче будет». «Да?» — взгляд мужика потеплел. «Хорошие места, я там служил» дынь таких нигде больше не ел тебе на толкучку надо парень там подешевле выйдет или в комок рублей в пятьсот 600 уложишься хотя дорожает все на глазах просто 500 рублей за аляску она сотню стоила. а когда метро втрое подорожать успела поинтересовался я пятачок же был да когда и все остальное зло усмехнулся сосед в Павлов в день 2 апреля «Как сейчас помню, смотрю от телека, там наш премьер выступает. Ведущий его спрашивает, скажите, планирует ли правительство увеличение цен?» А Павлов ему и отвечает, «Могу сказать вам совершенно определенно, повышение цен не планируется. Планируется лишь реформа цен в сторону их увеличения. Ну не сука!» «Еще какая!» – полностью согласился я. Удивляясь, как это премьер такой страны мог предать воровской закон и сотрудничать с администрацией зоны. Очень нехороший человек. Так где куртку-то мне купить? На толкучку ты не успеешь, мужик взглянул на часы. Там уже разошлись все. Комок ищи, там купишь. А где этот комок найти, уважаемый? Спросил я. Да везде. Равнодушно махнул рукой тот и потерял интерес к разговору. У нас хлеба нет, а комков как раз навалом. У любой станции метро найдешь. Сразу не покупай, приглядись. Они цены лопят, не стесняясь. Этим кооператорам все похрен. Сегодня не продадут, так продадут завтра. Цены ракетой взлетят. И если решишь пуховик взять, то бери в клетку, простеганный, иначе зиму не отходишь, Все перо вниз собьется. От души. Вежливо поблагодарил я, а в глазах соседа плеснулось понимание и брезгливость. Он даже отодвинулся от меня. Ашхабад, да? Презрительно посмотрел он на меня и пошел к выходу вот блин думал я надо отвыкать от фени у меня ведь на ближайшие несколько лет серьезные планы люди что шли рядом со мной еще не знали как будут жить через год они еще питали пустые надежды навеянные бредовыми речами ораторов вылезших из каждой подворотни а вот как я теперь буду жить сам мне уже стало ясно я совершенно точно не стану кантоваться как раньше не сожгу впустую еще одну жизнь Ведь боженька попустил мне исправить ошибки, и я их исправлю. Вот прямо сейчас и начну. Только бы до дома добраться. А пока меня вместе с толпой выплеснуло из черного зева метро, и я оказался на улице Тверской, которая совсем недавно еще была Горького. Почему на Тверской? Да потому что тут уж точно много магазинов. Где им быть, как не здесь? Самая дорогая недвижимость столицы в недалеком будущем. Мамочки! Я вертел головой и не верил своим глазам. Да тут на первых этажах квартиры, и там люди живут. На первой линии. Не верю. На заметку. Я прошелся туда-сюда, по достоинству оценив хвост очереди, который стоял во оплот империализма, торгующий своими пластиковыми бургерами. Только невероятное стечение обстоятельств могло превратить это в изысканный деликатес и пищу богов. Люди стояли несколько часов в Макдак, который славился по всему миру тем, что там нет очередей. Впрочем, я убеждений соотечественников не разделял и такой едой брезговал. Где же этот проклятый комок? Да вот же вывеска. Коммерческий магазин Зима. Я глубоко вздохнул и толкнул тяжелую дверь. Внутри магазина было тепло и малолюдно. Яркое освещение и обилие товаров на полках резко контрастировали с серостью улицы. Крошечное помещение, где вещи висят плотно, одна к другой, и проходы очень узкие. Тесно и непривычно в таком магазине советскому человеку. Я начал осматриваться, пытаясь ориентироваться в этом царстве одежды. «Вам помочь?» — услышал я мелодичный голос. Обернувшись, я увидел молодую стройную продавщицу лет двадцати. Ее большие голубые глаза смотрели на меня с искренним интересом, а светлые волосы были собраны в аккуратный хвост, открывая точёную шейку с изящной золотой цепочкой. «Да, пожалуй», — ответил я, опуская взгляд ниже. Грудь крепкая тройка, тонкая талия, ножки стройные. Ну, насколько нарисовало мое собственное воображение. На девочке было милое вязаное платьице чуть ниже колен. «Скромница». «Мне нужна теплая зимняя куртка или пуховик, что-нибудь современное». Я оторваться от нее не мог, никогда таких глаз, как у нее, не видел. Огромные, прозрачно-голубые и какие-то невероятно наивные. Я очень давно не смотрел в такие глаза целую вечность. «Отличный выбор», — улыбнулась девушка. «Ой, какие милые ямочки на щеках. Меня зовут Елена. Давайте посмотрим, что у нас есть». Девушка повела меня вглубь магазина, где располагался отдел мужской верхней одежды. Вот, посмотрите. Она указала на ряд пуховиков. Это последний писк моды, финская марка. Она очень теплая и легкая. Я с интересом разглядывал яркие куртки, оранжевые, белые, синие. Они действительно смотрелись современно и стильно. Размеры были практически все. До чего дошла советская торговля, пока я сидел. Точнее, уже российская. А обслуживание какое. Да, кстати, меня зовут Сергей. Представился я и глянул на цены. И очищуел. Пассажир в метро говорил про пятихатку? Держите карман шире, 800 рубликов. А это что за цены? Спросил я, скрипнув зубами. Увы, все очень быстро дорожает. Лена слегка смутилась, даже покраснела. Вот этот синий пуховик стоил месяц назад 650 рублей, сейчас 800. А вот тот черный 750. «Поверьте, у нас очень высокие закупочные цены, и они тоже меняются почти каждый день». «Много жалоб?» — поинтересовался я, разглядывая девушку сзади, пока она доставала пуховик с вешалкой. «Пятая точка просто отпадная». «Очень», — расстроена, — ответила она. «Люди сейчас такие злые стали». «Лена, а что-нибудь подешевле есть?» Я померил черный пуховик и посмотрел в зеркало. «Глобально это было то, что надо» темные джинсы, темная куртка или пуховик, вязаная шапочка, пидорка. Так авторитетные люди будут одеваться почти все девяностые. Конечно. Елена не теряла оптимизма. Вот посмотрите на эти куртки на синтепоне. Они тоже очень теплые, но немного дешевле. Вот это, например, стоит 500 рублей. Я взял куртку, наши пальцы на мгновение соприкоснулись, и я почувствовал, как по телу пробежала дрожь. Прямо как пацан нецелованный. Она тоже вздрогнула и резко отдернула руку. «Как вам?» — спросила девушка, сильно покраснев. «Неплохо», — ответил я, разглядывая себя в зеркале. «Но, «Ну, наверное, возьму все таки тот черный пуховик». «Жаба душила. Надо отдать почти все деньги, что взял с напёрсточников, и остаться с голой задницей, но понты дороже». «Знаете», — сказала девушка, забирая пуховик, — «этот цвет вам очень идет. «Вы такой суровый, становитесь мрачный». Я вас даже испугалась немного. «Знаешь, давай на «ты».» «Ой, нам запрещено», — смутилась она. «Я отменяю этот запрет». Лена засмеялась, на щеках опять появились милые ямочки. «Ой, а что это у тебя за рана на затылке?» — спросила она. «Бандитская пуля», — Заговорщическим тоном ответил я, трогая пластырь. «Да свадьба доживет». «Кстати, как ты относишься к свадьбе?» «Я вот очень хорошо отношусь, если невеста красивая попадется. У тебя, случайно, нет такой на примете?» Она снова расхохоталась, порадовав меня белозубой улыбкой и ямочками на щеках. «Давно ты тут трудишься?» — спросил я, когда мы подошли к кассе. «Около полугода», — ответила девушка. «Я же Ром Герм закончила». «А Ромгерм Герм — это что?» — не понял я. Романа германская философия», — пояснила Лена. Английский, немецкий. А потом меня в школу хотели распределить. Представляешь, меня и в школу, да я этих детей боюсь. Они же бешеные сейчас. Ну и не пошла. Тут и по деньгам гораздо лучше, и работа не скучная. Да, я заметил. Наверное, много интересных людей встречаешь? О да. Лена оживилась. Это же Тверская. К нам недавно сам Джигарханян заходил. Это который снимался в «Здравствуйте, я ваша тетя и в «Неуловимых мстителях». А еще вместо встречи изменить нельзя, вспомнил я, добавив с характерным акцентом актера. Бабу не проведешь. Баба она сердцем чует. Лена засмеялась, я тут же пошел в атаку. Может сходим как-нибудь в кино? Что сейчас идет? Ой, я и не знаю, смутилась девушка. Я давно там не была. Пиши номер телефона. Я заплатил деньги в кассу, где мне пробили чек. Его я и отдал девушке, нарисовав в воздухе цифры. Я сейчас упакую пуховик. Лена поглядывала на меня из-под ресниц, положила мою покупку на оберточную бумагу, завернула в несколько слоев, а сверху повязала шпагат. А я все ждал, получится ли выцегонить номерок или нет. Она колебалась. «Ты не понимаешь», — заговорщическим тоном произнес я. «Ты ранила меня в сердце и обязана оказать первую помощь. Если я не увижу тебя больше, то сяду в этом пуховике у двери и буду сидеть здесь, пока не умру. Или пока ты не дашь мне свой телефон. Девушка расхохоталась, быстро черканула цифры на чеке и подала его мне. «Спасибо тебе большое, Лена», — сказал я, забирая пуховик. «Завтра позвоню, не скучай». «Тебе спасибо за покупку», — ответила девушка. «Приходи еще, у нас часто бывают новые поступления». «К таким новым поступлениям нужны регулярные поступления денег», засмеялся я, «и желательно в долларах». Я кивнул Лене и направился к выходу. У самой двери я обернулся. Девушка все еще смотрела в мою сторону. Наши взгляды встретились, и она помахала мне рукой. Господи, неужели еще остались вот такие, простые и чистые, как слеза младенца? Неужели мне попался тот, кто сможет вылечить искалеченную воровскую душу? Я хорошо знаю людей и могу по повадкам и жестам рассказать о человеке многое. И если чутье меня не подводит, то она — неограненный бриллиант, который валяется в пыли под ногами. Выйдя на улицу, я почувствовал, как холодный ветер со снегом ударил в лицо. Переодеться, что ли, сразу? Или в метро? Я улыбнулся, вспоминая нашу беседу с Леной, и зашагал по заснеженной улице, Чувствую странное тепло внутри, которое, кажется, не имело ничего общего с покупкой. «А ведь хорошо быть молодым», — думал, ныряя в переход. Симпатичные девушки стали знакомиться. Но только для того, чтобы дружить с девушками, нужно всего три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. А вот их у меня практически не осталось. Надо срочно исправлять это упущение».